Глава пятая. Александра. Такое чувство, что в фильм ужасов попала. Какая-то нечисть сплошная кругом, то черти, матерящиеся как сапожники, то теперь бесы, точнее один, но какой. Мне даже жутковато стало, когда этот монстр в человеческом обличье в подсобку вошел. Сердце в пятки ушло. «Мама ты моя дорогая, куда ж я вляпалась снова?» Поежилась, глаза округлились, жаль, сквозь стены ходить не умею. Испугалась я сильно, но старалась страха не показывать. Это что за хрень? Вы тут аполоумили совсем? Какого хрена Давид? Вы ее избили? Я лишь слышала его рык и даже не понимала, что этот несчастный Давид отвечает. Бедненький, сейчас точно отхватит от беса. Вот действительно, глаза не обманешь. Этому чудовищу кличка подходила идеально. Волосы черные, торчащие в разные стороны, борода жуткая, а тело... В общем, торс голый, подкачанный, что плюс мужику в моем личном рейтинге. Рубашка на распашку, а пол тела, как и правая рука, в татуировке. Какие-то узоры, черти что обозначающие, но в комплексе весь бес смотрелся жутковато. Правда... Видно было только плечо, но мне почему-то казалось, что тату на всей руке. И это чудовище сейчас присаживается на корточки и смотрит мне в глаза. Трухнуло меня конкретно, слава богу, в комок сжалось и дрожи без увидеть не мог. «И чем не угодили тебе наши кавказские друзья?» Мужчина был удивлен, когда помощник сообщил ему о Рафике. «Надо же, и этому мой работодатель не нравится». Это мой шанс. И звездный час заодно. А вот и первая слезливая история. Точнее, ее начало. Изнасиловать хотели. Главное, голос не дрогнул. Хотя лучше бы дрогнул. Так больше сочувствия можно вызвать. А мужчины всегда ведутся на слезливую историю о несправедливой судьбинушке, бедной и несчастной девочке. Срабатывала безотказно. Походу, и сейчас прокатила. Поверил. По крайней мере, ухмыльнулся. Теперь уже по-доброму. А не такой уж он и страшный вблизи, особенно когда улыбается. Не страшный, но все равно жуткий. Это они могут. Подмигнул и поднялся на ноги. Вставай. И только тут я увидела протянутую руку. Чего это он удумал? Нафига я ему сдалась? Почти честно ответила на вопрос и была твердо уверена, Сейчас меня бес отпустит. Зачем? Перевела взгляд на мужчину, а он в ответ приподнял одну бровь, вроде как удивившись. Хочешь ночевать здесь? Мне не привыкать. Бросила и тут же прикусила язык, так как бес аж в лице поменялся. Улыбка исчезла, добрая, если это можно так назвать, физиономия в миг снова стала злой, да и сам мужчина превратился в комок агрессии, негромко, но довольно грозно прорычав. «Эту ко мне в комнату». Кивнул парням, а те резво подбежали ко мне. Глазом не успела моргнуть, как мужские руки меня живенько на ноги поставили и потащили к выходу, едва за ними поспевала. «Будет сопротивляться? Свяжите ее!» Услышала грозный рев в спину и поежилась. Правда, долго бояться все же не пришлось. Мгновение... И уже я поднимаюсь по ступенькам, на которых пару раз споткнулась и чуть не упала. А после дверь и комната. Меня толкнули в спину, снова чуть не упала, бабах и лязг замка за спиной. А я, в мгновение ока в клетке заперта, оглянулась назад, никого. Уверена, что под дверью караулят, своего предводителя дожидаясь. Тут и к не ходи, чтобы понять. Кто главный в этом котле с нечистью? Бес, конечно, пугал меня своим устрашающим видом, но все равно чувствовался в нем стержень. Испугался, когда меня увидел, решив, что его парни меня избили. Есть у человека принципы. И это второй плюс ему в моем личном рейтинге. Ни телефона, ни паспорта, ни вообще понятия действительности, где, черт возьми, я нахожусь, в какой стороне город... И как туда добраться? Хотя второй вопрос чисто риторический. Пока о побеге не может быть и речи. А раз так, то стоит присмотреться к своему вроде как спасителю. Может, все-таки на слезливые истории он поведется? Надеюсь, до утра я это чади ада не увижу. Пробухтела себе под нос, рассматривая комнату. Мужские вещи разбросаны, огромная кровать, причем единственная... «Ну да, мужчина же сказал к нему меня отвезти, а значит, я в логове самого беса». И не лень ему со мной возиться, усмехнулась, сделала пару шагов вперед, но тут же подпрыгнула на месте, потому что в замке повернулся ключ. Резко развернулась на 180 градусов и замерла на месте. В дверном проеме стоял бес. То ли мучитель мой новый, то ли спаситель» чтоб ему пусто было. Тупо прирос к порогу и не сводил с меня пристального взгляда. Поежилась, сама не понимая, чего боюсь. Возможно, нервное напряжение последних нескольких часов дало о себе знать. А может и страх перед мужчиной, которого я впервые видела. Что у него на уме? Какого лешего он тупо пялится и не желает объяснять, на кой хрен я ему сдалась? «Так говоришь...» «Изнасиловать тебя, Рафик, хотел». Заговорил, но лучше бы молчал. Тянул гласные буквы, как будто издевался надо мной. Еще и как хищник постепенно приближался. Практически не слышно. Но вот взгляд так и не отвел. «Ага», — кивнула, подтверждая свою недавнюю ложь. Вроде бы поверил там, в подсобке. Однако его нынешнее поведение говорило об обратном. «Врешь, красавица». Бес оскалился, уже почти вплотную ко мне подойдя. Сделала шаг назад, но мужчина поймал меня за руку, притянув к себе. «А знаешь», – прошипел как змея, – «что за вранье бывает?» «Руку мне отрубишь», – вздернула подбородок и задрала голову. «Да, бес, я не испугливых. Знал бы ты, из каких передряг мне приходилось выпутываться. Думал, запугаешь бедную девочку». «И я миг разрыдаюсь, бросаясь к твоим ногам?» Для начала язык. Фыркнул прямо мне в лицо. «Тебе никто не говорил, что дерзить взрослым дядям не стоит. К тому же незнакомым. Это может быть чревато. Пугаешь? Мне его нравоучение до да лампочки. Все равно ведь не тронет. Хотел бы, уже давно бы двинул. А раз терпит, то мои шансы на спасение увеличиваются». «Хотя язык мой враг, тут уж знаменитая поговорка не врет. В моем случае это пожизненный крест. Сглазил меня кто-то, что ли? За спиной у тебя ванная. Помойся для начала». Бес скривился, отпуская мою руку. «Боишься испачкаться?» Бросила напоследок, в ответ поймав злобный взгляд. Промолчал, лишь зубами заскрипел. «Ну вот точно, сейчас по шее настучит». «И кто меня спрашивается, за язык-то тянет, заставляя беса провоцировать». А пока он молчал, я быстренько ориентировалась в ванную, слыша за спиной довольно грозный, но негромкий мужской голос. Пару раз выразился нецензурно, но это такие мелочи. Главное, жива пока. С остальными проблемами будем справляться по мере их поступления. И дверь спасительная. Закрыта. «Жаль, замка на ней нет». «Только вот боюсь, беса даже замок не остановит, если он вдруг решит зайти». Нащупала выключатель, включила свет и повернулась к зеркалу. «Мать моя женщина!» Закрыла глаза и со стоном выдохнула. «Да уж, красавица, лучше и не скажешь». Теперь становилось понятно, почему бес решил, что его парни меня избили. Такое чувство... Что по моей физиономии трактором проехались. Ладно, будем брать, естественностью, улыбнулась отражению и начала стягивать грязную одежду. Все тело ныло, грязь с кровью застыли в нескольких местах, а горячая вода пекла раны так сильно, что я не сдержалась. А? -а, -а, -а Закричала, когда вода попала в самую глубокую. Только вот не подумала, что кто-то может меня услышать, и через несколько секунд. «Дверь в ванную откроется».